Потом спичка погасла и стала еще темнее. Болан бесшумно поднялся немного вверх по склону и по дуге вновь спустился к ярко мерцавшему огоньку сигареты. Спиной к маку, чуть сгорбившись, на скале сидел человек. Винчестер стоял рядом, прислоненный к ноге. Болан достал нож, пригнувшись, ощупав перед собой землю и, найдя замшелую ветку, швырнул ее вперед через голову человека в засаде. Ветка, глухо стукнувшись о ствол дерева, упала в траву. Человек схватил Винчестер и настороженно замер, глядя в ту сторону, откуда донялся шум. «Хэнк, это ты?» — тихо позвал он. И смерть пришла к нему быстро и бесшумно. Одной рукой сжав охраннику горло, Болон молниеносно отгнал широкий нож ему между ребер. Тело обмякло, и Мак аккуратно опустил его на землю. В траве продолжал светиться огонек сигареты. Затушив ее, палач двинулся дальше, продолжая свою операцию «Уничтожение». Наряды конной полиции где-то внизу подняли ужасный гвалт, что вовсе не беспокоило Болана. Однако он не мог позволить себе игнорировать присутствие вражеских патрулей, поскольку его замысел, войдя в завершающую стадию, значительно ограничить его мобильность. Поэтому прежде чем перейти к активным действиям, следовало очистить территорию, обеспечив себе надежный тыл. Уши Болана уловили шорох справа, и он вернулся в ту сторону, неслышный и невидимый, как кобра, готовая к стремительному броску.